Глава тридцать восьмая «Мне кажется, я знаю, что произошло», — сказал Жанги, усаживаясь за стол для совещаний. Они снова находились в подвале обержа. Снег вчера занес окна, и теперь свет солнца сюда не попадал. Жанги говорил, а грубые каменные стены старого дома Хадли, казалось, сдвигались вокруг. Призраки, заключенные в этих стенах, жаждали услышать историю о том, как отец может убить беззащитную дочь. «Уи», — сказал Арман, тоже подавшись поближе к Жану Ги, — «я думаю, Пол Робинсон не убивал свою дочь». При этих словах Арман нахмурился. Он беспокоился за Жан Ги, но был готов слушать. «Продолжай». Полагаю, он спасал Эбби. Жан Ги перевел взгляд с Армана на Изабель и увидел на их лицах скептическое выражение, смешанное с недоумением. Он поспешил продолжить. Во всяком случае, с его точки зрения. Мне вот сейчас пришло это в голову, когда я был с идолой. Он бы никогда не мог повредить Марии. «Ты хочешь сказать, что ты никогда бы не смог повредить Долли, перебил Арман. Жан-Ги посмотрел на него с какой-то безысходностью. «Нет, то есть, да, отчасти. Да, признаю, мне трудно отделить свои чувства к Эдоле от того, что, вероятно, пришлось пережить Полу Робинсону, и я не говорю, что он не делал этого». «О чем же ты тогда говоришь?» — спросил сбитый с толку Гамаш. Бавуар перегруппировался. «Я говорю, что согласен с вами. Пол Робинсон был измучен, опустошен. Я думаю, он видел, что Марии с каждым днем становится все хуже и в своем смятенном состоянии сделал нечто, казавшееся в тот момент, разумным. Если он сожалел о содеянном, то было уже поздно. Его охватило полное безумие и он не считал свои действия убийством. Ему казалось, он освобождает ее и ее сестру, разделяет их наконец. Больше никаких Эбби Мария. Я хочу сказать, что он представлял случившееся как освобождение обеих дочерей, одной покой, другой полноценную жизнь. Во время своей тирады Бавуар пытался понять, что у коллег на уме, и его взгляд метался от одного к другому. Арман и Изабель молчали, они тоже были родителями, и теперь перед их мысленным взором предстала та минута, когда Пол Робинсон заглянул в бездну. Нельзя сказать, что эти переживания были им совсем незнакомы. Через подобные муки проходят не только родители маленьких страдальцев, но и взрослые дети умирающих родителей, супруги, друзья, когда наваливается беспросветная боль, ужасные страдания, когда конец близок, но не наступает. Вилки были выдернуты из розеток, Искусственные легкие отключены, пальцы держали холодеющие пальцы, шепотом произносились молитвы, обещания, слова прощания. Но что происходило, когда страдания длились? Или когда не было никаких вилок и розеток, а только близкий человек, которого мучает боль, который молит о помощи? Что происходило? когда природа не спешила идти своим путем, когда необходимое разрешение на самоубийство с врачебной помощью не было получено вовремя. Не требуется ли в этом случае содействие? Неужели милосердие похоже на тихие шаги посреди ночи? Неужели оно похоже на шприц, на подушку? И всегда ли это называется милосердием? Если смотреть под определенным углом в определенном свете, то не превращается ли добрый ангел в грешного, в того, кто избавляет не близкого человека от страданий, а себя от неудобств? Не вступили ли они в спор, порожденный Эбигейл Робинсон и ее компанией в пользу принудительной эвтаназии? Слово бремя никогда не произносилось, но оно висело в затхлом воздухе, и только глупец стал бы утверждать, что не понимает его, не слышит. Только глупец глух к шепоткам в коридорах власти, к шепоткам осмелевшим теперь в свете успеха в компании профессора Робинсон и утверждавшим, что большинство умерших в пандемию имели первичные заболевания и так или иначе были обречены на скорую смерть. «Может быть, — шептали по углам, — пандемия была не такой уж и плохой штукой. Может быть, она стала благодатью. Может быть, пандемия непреднамеренно оказала им всем услугу. Одних избавила от страданий, другим дала возможность жить дальше». Все спешили сказать, что случившееся разбило им сердце, но на самом деле, в глубине души, они считали трагедию пандемии отбраковкой, отсевом слабых. Арман Гамаш был не из глупцов, он слышал эти шепотки и был свидетелем так называемого «милосердия», обонял его видел отпечаток ладони на запотевшем окне, Оттек, дугу, карикатуру на радугу, которую рисуют дети во всем мире. И Арман Гамаш знал, что первичным заболеванием, немощью, о которой говорили все, страдали не умершие, а те, кто допустил их смерть. А ныне все это грозило перерасти из трагического просчета «В расчет». «Где милосердие?» — спрашивал он себя. «И как оно теперь выглядит?» «Где мужество?» «И как оно теперь должно проявляться?» «Ты хочешь сказать, что Пол Робинсон убил дочь из милосердия?» — спросил Локост. Бвор кивнул, потом отрицательно покачал головой. «Нет, ну...» «Отчасти, да. Я думаю, он использовал такое оправдание. Но на самом деле виной всему стала усталость. Он просто не мог больше этого выносить». Бавуар смотрел на свои руки, а Гамаш хранил молчание. Лакост пыталась воссоздать случившееся. «Значит, он душит Марию?» — сказала она а спустя несколько лет кончает жизнь самоубийством, что-то вроде наказания. Приводит в исполнение смертный приговор самому себе за совершенное преступление. «Уи!» — кивнул Бавуар. Ему еще нужно было вырастить Эбигейл, поэтому он дождался, пока она не устроится в Оксфорде, вдали от дома, в безопасности под крылышком Калле Траберж. При звуках этого имени... Гамаш поднял голову, но продолжал хранить молчание. Думал. Наконец он вскинул руки. «Мы понятия не имеем, как все было на самом деле. Убил ли профессор Робинсон Марию? Может быть. Мы этого никогда не узнаем наверняка. Давайте сосредоточимся на убийстве, о котором нам известно». Но утро постепенно переходило в день, а Гамаш Все не мог отделаться от мысли о смерти Марии, об этом стечении обстоятельств. Перед ним маячила догадка, пока только на уровне предчувствия, что та смерть имеет отношение к недавнему преступлению, что благодаря бавуару они вышли в некое единое пространство, что каждый шаг имел значение и привел их сюда, в подвал, чтобы расследовать. Жестокое убийство Дебби Шнайдер. Но еще он чувствовал, что они где-то сбились с пути, отклонились в сторону и потому не сумели выйти прямо на убийцу, не смогли установить, что случилось две ночи назад, когда они любовались озарявшим небо фейерверком, а всего в нескольких метрах от них женщину забили до смерти. Извинившись. Изабель направилась к своему столу. Из Нанайма поступил видеозвонок, о котором она договорилась заранее. Она надела наушники и ответила. «Инспектор Лакост!» На экране появился мужчина средних лет в гражданской одежде. «Говорит сержант Филмор, Барри!» «Салют, Барри! Это Изабель, спасибо за звонок!» «Нет проблем, начнем!» Детективы из Нанайма уже один раз обыскали дом Дебби Шнайдер, Но Изабель хотела увидеть его своими глазами. Ей всегда было любопытно осмотреть жилище жертвы или подозреваемого, и нередко такие посещения приводили к открытиям. Изабель вообще интересовалась, кто как живет, и вечерами, бывало, прогуливалась по своему району с детьми в надежде заглянуть мельком в чью-нибудь освещенную гостиную. Теперь она включила запись и отправилась на экскурсию по скромному дому в Нанайма с сержантом Филмором в качестве гида. Две спальни, кухня-столовая, в гостиной телевизор, хорошая, хотя и устаревшая мебель. Вероятно, досталась в наследство. Фотографии в рамочках, на приставных столиках и книжных полках. Дом был аккуратным, удобным, Из него уезжали в уверенности, что скоро вернутся. Последняя остановка. Вот что на самом деле интересовало Изабель больше всего. Вторая спальня была превращена в кабинет. Он выглядел не так аккуратно, как остальные помещения. Филмор сделал круг по комнате, потом показал стол. Верхний ящик оказался закрыт, когда мы пришли. Пришлось взламывать. «Насколько я помню, ничего особенного вы там не нашли. Верно, мы его вывернули на столешницу». Он направил камеру своего телефона на предметы, лежащие на столе. Поздравительные открытки ко дню рождения, всевозможные канцелярские принадлежности, на фотографии, частично закрывая изображение, лежал ежедневник. «Вы не могли бы показать эту фотографию?» Филмор вытащил фото, навел на него объектив камеры, и лицо Изабель смягчилось. На снимке неожиданно оказалась Мария. И не только она. Тут же были молодые Дебби и Эбби и мужчина, который не мог быть никем иным, кроме как Полом Робинсоном. Все они собрались вокруг кресла-каталки, улыбались. «Вас не затруднит упаковать эти вещи и отправить мне экспресс-почтой? Нет проблем!» Впрочем, его голос прозвучал не слишком оптимистично. «Мерси!» Отключившись, Изабель вернулась к записи, остановилась на фотографии, сделала скриншот и распечатала его в нескольких экземплярах. Потом задумалась, глядя на фото. Снимок был сделан на морском берегу, солнечный летний день. Изабель предположила, что Эбигейл и Дебби было лет по 15, а Марии 9. Лакост внимательно разглядывала девочку с огромными карими глазами и искалеченным телом. Это был последний год ее жизни. Последний месяц, неделя. Она умерла 27 августа, как отмечалось в заключении Коронера. «Солнечный летний день?» Изабель откинулась на спинку стула и всмотрелась в снимок. «Почему эта фотография?» — спрашивала она себя. «Лежала в ящике стола, а не стояла в рамке рядом с другими». Этот вопрос казался довольно малозначащим. Фотография ничем не отличалась от любых других семейных снимков, И именно эта непримечательность и очаровывала Изабель. Пол Робинсон стоял близко, наклонившись к Марии. Он улыбался. Изабель подумала, что он не похож на человека на грани нервного срыва. Он не выглядел изможденным, опустошенным, затевающим нечто немыслимое. Он казался счастливым, даже беззаботным. Впрочем, Изабель знала, фотографию можно красочно описывать, но многие слова окажутся ложью. Или, по меньшей мере, будут вводить в заблуждение. Она сама на фотографиях улыбалась, в то время как внутри у нее все кипело. Улыбалась, изнемогая от тоски или от скуки. Люди запрограммированы на улыбку, когда их снимают. Разве сложно растянуть рот до ушей? Это ничего не значит. И все же от этого группового портрета так и веяло непринужденностью. Пол Робинсон положил одну руку на спинку кресла-каталки Марии, другой обнимал за плечи Эбигейл по-отцовски. Трое из четырех запечатленных на снимке были сегодня мертвы. Смерть одной наступила предположительно вследствие несчастного случая, Другой наложил на себя руки, а третья была убита два дня назад. Единственное, в чем инспектор Лакост не сомневалась, все началось с тех двоих, которых на этой фотографии нет. Маховик трагических событий был запущен одновременно с шокирующими экспериментами по манипуляции сознанием. Они проводились в одном из лучших университетов континента, одним выдающимся сумасшедшим, и стажером, который впоследствии стал одним из ведущих ученых, целителей, гуманистов. И Эбигейл Робинсон отыскав «Среди вещей отца» старое письмо из Института Алана, подписанное Жильбером, все поняла. Если Камерну она уже не могла отомстить, то Жильбер был все еще жив. Неужели он одним движением руки избавился от этой угрозы? Изабель встала и принялась расхаживать по комнате. Жан Ги сидел за своим столом, наклонив назад стул, так что две его передние ножки не касались бетонного пола. Так он сидел, балансируя, наклоняясь то чуть больше, то чуть меньше, раскачивался, глядя на черный экран своего телефона. Почему убили Дебби Шнайдер? Почему не Эбигейл Робинсон или не святого идиота? Почему Дебби? Вероятно, по ошибке. Хотели убить Робинсона, убили помощницу. А что, если все же убили того, кого хотели? Что если мадам Шнайдер знала что-то, видела что-то, владела чем-то? Единственная жизнеспособная теория на настоящий момент сводилась к тому, что Винсент Жильбер, чувствуя себя загнанным в угол, решил уничтожить письмо, доказывающее его связь с Юэном Камероном, убил мадам Шнайдер, а потом сжег и письмо и орудие убийства. Но на взгляд Жана Ги эта теория не выдерживала критики. Были ведь и другие письма. Одно нашлось среди вещей Нидгартон, появятся, вероятно, и другие. Жертвы Камерона умирали на склоне лет. Наследники вычищали чердаки. К тому же об этой связи знала не только Дебби. Знала о ней и Эбигейл Робинсон. Она была движущей силой. Убийство Дебби ничего не решало. Нет. Винсент Жильбер — человек немного эксцентричный, но он слишком умен, слишком коварен. У него слишком силен инстинкт самосохранения, чтобы убивать кого-то по такой причине. Практически беспричинно. Если Дебби Шнайдер и была запланированной жертвой, то и основания для убийства должны быть совсем иными. Их команда таких оснований пока не нашла. Бувар поднялся со стола и начал расхаживать по комнате. Эбби Мария, Эбби Мария. Эти слова не давали Гамашу покоя, сбивали его с толку. Когда он мысленно возвращался к убийству Дэби Шнайдер, он отмахивался от них, снова сосредотачивался, размышлял над тем, что уже было точно установлено, что имелось на руках. Эби Мария! Опять эти слова, опять она. Маленькая девочка. Наконец он раздраженно снял очки и признал свое поражение. Он встал со стула и принялся выхаживать по комнате, сцепив руки за спиной. Эби мария вы мария радуйся, Мария, что я упускаю? Он понимал, что есть в этом деле одна персона, которую он толком и не рассматривал, поверхностно, да, но не всерьез. Теперь время пришло. Калле Траберш. Она была невероятным связующим звеном, человеком, вокруг которого все вертелось. Она настолько хорошо знала отца Эбигейл, что он доверил ей присматривать за дочерью. Она вела себя не только как наставник. Девочке, уехавшей далеко от дома, она заменила мать и утешала Эбигейл, когда из дому пришло сообщение о смерти ее отца. И Эбигейл много лет спустя испытывала такое доверие к Калет Роберж, что прислала ей экземпляр своей противоречивой работы для Королевской комиссии. Почетный ректор передала этот экземпляр Винсенту Жельберу, и хотя оба утверждали, что пришли в ужас, ознакомившись с ее выводами, ни один не предпринял в этой связи никаких действий. Гамаш вышагивал по комнате, и его мысли продвигались в этом новом направлении, которое он до последнего времени игнорировал предпочитая более легкие дорожки, протаренные такими фигурами, как Эбигейл Робинсон и Винсент Жильбер. Но теперь он чувствовал, что он наконец, приближается. Приближается к истине. Почетный ректор не просто пригласил Эбигейл в Квебек. Она пригласила ее выступить с лекцией. Пригласила к себе в дом Эбигейл и Дебби а потом предприняла последний необходимый и роковой шаг. Калетра Берж позвала их на новогоднюю вечеринку. Предполагала ли она, что Жильбер не упустит случая и остановит крестовый поход этой женщины, выступающей за массовую эвтаназию? «Убьет ее, убьет и саму идею». Кния Даут обосновала свою невиновность тем, что, по ее словам, убийство человека не есть убийство идеи. Нередко, напротив, убийство человека только укрепляет его идеи, сделав из него мученика. Может быть, Винсент Жильбер в отчаянии решил, что теперь у него не остается иных возможностей. Тогда почему умерла Дебби Шнайдер, а не Эбигейл Робинсон? Неужели убийца перепутал их? Или Дебби с самого начала была запланированной жертвой? Конечно, мотивом могло быть письмо, возможный шантаж. Громаш отрицательно покачал головой. Жильбер должен был понимать, что если Дебби носит с собой компрометирующие его бумаги, ее убийство не решит проблему. О его работе с Камероном знала и Эбигейл. Кроме того, существовали и могли всплыть на свет Божий и другие письма, как письмо Гартон. Дэбби Шнайдер не должна была умереть. Следовало уничтожить Эбигейл Робинсон, чтобы вместе с ней канула в лету и ее компания. В противном случае самого Винсента Жильбера могла настигнуть гибельное месть от руки Эбигейл. Все это не имело смысла. Вот только это и имело смысл. Он что-то упустил из виду. Он либо где-то моргнул, либо его отвлекли, и он, повернувшись в другую сторону, не увидел некий крошечный, но верный указатель. Единственное, что вроде бы не вызывало возражений, без Калетра Берш ничего бы этого не случилось. Эби и Дебби остались бы в нанаймах в ожидании Нового года». Гамаш закрыл глаза. Теперь он находился в глубокой темной пещере. Он слышал, как что-то удаляется. Это истина, ускользала прочь. Но, с другой стороны, ощущение, что он близок к догадке, не покидало его. Он чувствовал это всем сердцем, до дрожи, так что мурашки пробегали по затылку. Тень будущего открытия — витала в застоялом воздухе, липнувшем к его коже. Он закинул голову, сосредоточился, не открывая глаз, сделал глубокий протяжный вдох, задержал воздух в легких на мгновение, потом медленно выдохнул. И тут вернулась Эбби-Мария. Эбби-Мария. Имя, придуманное их матерью, связавший дочерей в единое целое. И потом, десятилетия спустя, произнесенная Дэби Шнайдер в спортзале и повторенная в доме почетного ректора после стрельбы. Еще один глубокий вдох — задержать воздух, выдохнуть, не отступать, не делать шагов назад. Кто здесь, вместе с тобой в этой пещере? Кто тут носится, как сумасшедший? чьи когти царапают стену, чтобы выбраться. Эбби Мария. Дебби назвала так свою подругу и на новогодней вечеринке, и хуже всего ее услышал Винсент Берр и высмеял эту явную отсылку к молитве. «Аве Мария, радуйся Мария, процветай Мария!» Не из-за этого ли умерла Дебби? чтобы сохранить тайну Марии, чтобы не раскрыть существование неблагополучной, страшно искалеченной от рождения сестры, что могло бы затормозить компанию, которую вела Эбигейл. Но ведь не убивают лучшую подругу только из-за того, что у нее с языка сорвались слова, причиняющие неудобства. Тем более, что секрета тут не было. Любой без труда докопался бы до сути этого имени. Мария Робинсон вовсе не была позором семьи, спрятанным на чердаке. Много народу знала о ее существовании. Правда, тайна была. Но тайна, связанная не с жизнью Марии, а с ее смертью. Так ли? Не ради ли сохранения этой тайны Эбигейл была готова на все? ради сокрытия той простой правды, что ее любимый отец ⁇ убийца. А с каждым упоминанием Эбби Марии Дебби невольно раскрывала эту тайну. Что случится, если журналисты начнут докапываться до прошлого? Да будут свидетельства о смерти Марии? Увидят то слово. Этехи и начнут задавать вопросы о ее отце, о том, как все было на самом деле. Погрузившись в размышления, забывшись в своей пещере, Гамаш вдруг почувствовал, как что-то скользит по его лицу, и вдруг вспомнил, где он находится. Его глаза распахнулись. Он не удивился бы, увидев перед собой змею, но увидел только трубы и шнурок, свисающий с лампочки в потолке. Сердце Гамаша колотилось. Он опустил голову, перевел дыхание, глядя прямо перед собой на грубую стену. А стена будто смотрела на него, дразнила его, высмеивала. «Старый дом Хадли!» — казалось, спрашивал, кто же из них на самом деле угодил в ловушку. Гамаш отвернулся и попытался вспомнить, о чем думал. А Калет? Нет, не о ней. Хотя, может быть. Он пошел по длинному подвальному помещению к двери, схватил свою куртку. «Мне нужно подышать немного». Очутившись на улице, Арман опять попытался вернуться к ходу своих мыслей. Лучи солнца осветили его, и он подставил им лицо, глубоко вдыхая свежий морозный воздух. Из деревни доносился детский смех, с вершины холма долетал визг ребятишек, несущихся вниз на санках. И он нашел. То, что искал в этих восторженных криках, ухватил кончик того, за что пытался мысленно зацепиться Эбби Мария. Одна сестра была освобождена от мучений, Другая получила свободу и могла жить своей жизнью. Ниточка была ненадежной, тонкой и измочаленной. Арману казалось, что если он потянет слишком сильно или слишком рано, она порвется. Но если он будет действовать очень-очень осторожно, возможно, на другом ее конце найдет убийцу.